Глава 6 Сокровища, ловушки, стражи. Полдень застал их высоко на склоне вулкана. Дорога кончилась. Перед путниками открылась долина, большую часть которой занимали древние руины. Когда-то здесь был большой город, среди руин выделялось несколько ступенчатых пирамид, напомнивших Феликсу о приключениях на Альбионе. Еще он заметил несколько больших строений, возможно, когда-то бывших дворцами. Джунгли уже успели поглотить город, и на древних улицах теперь разрослись деревья, и ползучий плющ словно ковром покрыл полуразрушенные стены зданий. Город выглядел полностью заброшенным. — Тихо, как на поминках у эльфа! — пробормотал Нарли. — Пришли! — спросил Готрок, и Катя утвердительно кивнула. «Надеюсь, нам не придется здесь все обыскивать», — громко сказал Урли. «Нет, нам надо найти центральный дворец. Именно там мой отец оставил сокровища». «И магический самоцвет», — поднял бровь Готрак. «И его тоже». «Тогда вперед!» С этими словами Готрак и последовавшие за ним гномы начали спускаться к руинам мертвого города, продираясь через густые заросли. «А здесь тихо». — произнес Феликс. — Было, пока ты не начал говорить, человечий отпрыск, — ответил ему Готрек, явно пытавшийся что-то расслышать, вращая головой из стороны в сторону. — И тем не менее, — не смутился Феликс. После какофонии джунглей на склоне вулкана здешняя тишина казалась подозрительной. Похоже было, что даже звери боялись подавать тут свои голоса. Катя повела отряд по улицам древнего города, расположенным перпендикулярно друг другу и образующим строгий геометрический рисунок вокруг пирамид. Наверное, пока их не поглотили джунгли, по ним было удобно передвигаться. — Невольно задумываешься, да? — спросил Феликс Катю, лишь бы только нарушить нервировавшую его тишину. — О чем? — не поняла девушка. Как и истребитель, она была очень сосредоточена, но в ее случае это, без сомнения, было связано с близостью к наследству отца. В каждом ее движении проглядывало сильное возбуждение и напряжение. Ее лицо было неестественно бледным, но навряд ли причиной этому был страх. О том, как это случилось. Может быть, Альтдорф однажды будет выглядеть так же, поглощенный бескрайними лесами? «На это можно только надеяться, человечий отпрыск!» Пробурчал Готрок, смерив взглядом ближайшее дерево, словно намереваясь сейчас же срубить его. «Ненавижу деревья!» — прорычал он, к никому не обращаясь. «Ну, тогда тебе здесь не понравится», — произнес Феликс. В это время из разведки по прилегающим улицам вернулся Урли. «Орки!» — выдохнул он. «Здесь, в городе, следы повсюду». Залезал на крышу, думаю, видел нашего знакомого золотого клыка с ордой гоблинов. Феликс повернулся к нему. «А он что здесь делает?» «Он знает, что сокровище где-то здесь», — сказала Катя. «Я ему рассказала». «Это больше, чем ты рассказывала нам», — громко, раздраженно произнес Феликс. «Когда ты успела так с ним подружиться?» Он увидел, как в глазах Кати сверкнул гнев, Ее пальцы сжимались и разжимались, так как это обычно делал Макс Шрейбер, когда собирался бросить заклинание. «А не колдунья ли она?» — мелькнула в голове Феликса, но в следующее мгновение Катя уже взяла себя в руки, и ее мимолетная вспышка прошла, словно ее и не было. «Он угрожал мне пытками!» — ответила она. «Мне пришлось рассказать ему все!» «Если мы тут будем сидеть!» — громко произнес Урли то он обязательно придет сюда и будет пытать нас всех. У него ведь целая армия этих маленьких зверенышей. «Великолепно!» — рыкнул Готрек. «Покажите мне их!» «Давайте сначала разберемся с золотом!» — подал голос один из гномов. «Не все из нас побрили головы!» Готрек поразмыслил над предложением. Как и любой другой гном, он очень любил золото. «Неплохая идея!» — наконец произнес он. Сначала золото, потом убийство. Когда это здание было дворцом и довольно большим, возможно, здесь располагалась резиденция правителя города. Катя смело прошла через большой проем главного входа и направилась вглубь обширного зала. Феликс не удивился, увидев, что зал освещался светящимися зелеными драгоценными камнями, прикрепленными к потолку. Точно такие же камни освещали храм древних на Альбионе. Странное свечение со стороны одного из боковых залов привлекло внимание Феликса. Осторожно ступая, он решил подобраться поближе, чтобы проверить его источник. Во входном проеме его ударила струя горячего воздуха. Глаза сразу же высохли, а кожа затрещала от жара. К нему приблизился истребитель, и они вместе осторожно двинулись дальше. Перед ними оказалась яма, светившаяся ярким оранжевым светом. Феликс подошел к самому краю и глянул вниз. Далеко внизу плескалось яркое жидкое пламя. «Лава!» — ошеломленно произнес рядом Готрак. «Зачем кому-то строить дворец с шахтами, ведущими прямо в лаву?» «Может, они хотели утеплить помещение?» — неуверенно произнес Феликс, но Готрак лишь покачал головой. «На тропическом-то острове? Нет. У них, наверное, были другие цели». «Колдовство?» — спросил Феликс. Он не знал наверняка, но это представлялось ему возможным объяснением. «Может быть», — сказал Готрак, «А может, здесь приносили жертвы?» Феликс поежился. Слова истребителя не были лишены жуткого смысла. «Хочешь сказать, что они умиротворяли гору человеческими жертвоприношениями?» «Не обязательно человеческими, но да. И это не первый случай в истории. Подобное случалось и раньше». «Древние были слишком цивилизованными для этого», — ответил ему Феликс. «Никто не знает, какими были древние, а уж тем более ты не можешь этого знать. Может, здесь существовало деградировавшее племя древних, опустившееся до варварства, или это были не сами древние, а одна из выведенных ими рас рабов, а может, это был кто-то вообще другой». По-видимому, что-то в этом месте привлекло внимание истребителя — Гуотрек разразился, наверное, самой длинной тирадой, не касавшейся упадка человеческой цивилизации и старых добрых деньков. Феликс почувствовал на себе чьи-то взгляды и, оглянувшись, увидел в проеме коридора Катю и остальных гномов. Гномы нетерпеливо топтались, а Катя выглядела задумчивой, и у Феликса мелькнула мысль. Что же она расслышала из нашего разговора? «Нам лучше поторапливаться!» — громко произнес Урли. «Зеленокожие неподалеку, не забыли?» Готрок еще некоторое время завороженно смотрел в пламенную бездну, а потом смачно плюнул туда. Феликс же размышлял о том, каково это быть сброшенным вниз. Какие мысли могли промелькнуть в голове во время этого последнего долгого падения? Не хотелось даже думать об этом. Он стоял, уставившись в огненную бездну на мерцающий огонь, пока не сообразил, что остальные уже ушли. Феликс бросился вслед за гномами. Инстинкт подсказывал, что в этом месте лучше не бродить в одиночку. Отряд продвигался по центральному нефу в глубь дворца, где начинался небольшой проход, который вывел гномов на большую открытую небу площадку. Посередине, окруженный статуями горгулий, возвышался каменный алтарь, украшенный витиеватой резьбой в виде различных ящерок. «Пришли!» — провозгласила Катя. «Что-то я не вижу никаких сокровищ!» заявил Урли, ни к кому явно не обращаясь. «Мой отец обнаружил это случайно», — сказала Катя, подойдя к алтарю и начав поворачивать фигурки вырезанных ящерок. Готрек кивнул, словно понял, что делает девушка, он направился к одной из горгулий и сильно потянул за нее. Изящная статуя не сломалась, а сдвинулась в сторону. Мгновение спустя раздался скрижещущий звук, и алтарь медленно пополз в бок открывая под собой каменные ступени, уводящие во тьму подземелье. «Поразительно! Сколько всего твой отец смог написать на крышке шкатулки для драгоценностей?» — язвительно произнес Феликс, но Катя лишь пожала плечами. «Когда я была маленькой, он рассказывал мне сказку про принцессу, дракона и спрятанные сокровище. И как только я увидела этот алтарь, я сразу узнала его и поняла, что нужно делать». «Как скажешь». «Почему ты не веришь мне, Феликс Ягер?» «Я верю. Просто я думаю, что ты не все нам рассказываешь». «Конечно, не все. Вот когда это все закончится и у нас будет время, я с удовольствием расскажу тебе историю всей своей жизни, если ты так этого хочешь. Но сейчас мы должны спешить». С этими словами Катя начала спускаться по открывшейся лестнице и быстро скрылась из виду. Все происходило слишком быстро. В городе вокруг них было полно орков, и Феликс был уверен, что Катя водит их за нос. «Интересно, эта лестница тоже ведет прямо к Лаве?» Угрюмо произнес Готрек, и, несмотря на жару, по спине Феликса пробежал холодок. Лестница привела их в подземный зал, пол которого покрывали причудливые узоры. «И не нужно быть магом, чтобы догадаться, что они были колдовскими». Ах, как он хотел, чтобы Макс Шрейбер или даже Эльф Теклес были сейчас рядом. Уж они бы смогли рассказать, что это за узоры. Хотя, вспомнив обо всех окружавших его гномов, насчет эльфа Феликс передумал. В подземном зале было не только ужасно жарко, но еще и очень душно. Путешественники моментально взмокли, по лицам ручьями струился пот. Ощущения были, как будто они оказались напротивне гигантской печи. Феликс глянул в сторону Кати. Ее лицо буквально светилось ликованием. «Наверное, радуется, что до сокровища ее отца уже рукой подать», — подумал Феликс. «Хотя, может быть, дело не в этом». «Будьте осторожней», — предупредила девушка. «Не наступайте на эти линии». «Почему это?» — требовательно спросил Готрек. «Боишься, что это принесет нам несчастье?» «Нет, эти линии являются частью защитного заклинания». «И откуда ты это знаешь?» — задал вопрос Феликс, но Катя сделала вид, что не услышала его. Она уже продвигалась к двери, видневшейся в дальней стороне зала, аккуратно ступая по дорожке, очерченной причудливыми линиями. Дорожка петляла по напольному узору, как в настоящем лабиринте, но в конце концов Катя без происшествий добралась до своей цели. Гномы сразу же последовали за ней». Готрак пожал плечами и тоже стал пересекать комнату. Феликс же внимательно наблюдал за происходящим. Что-то было не так, но он никак не мог определить, что именно. Наконец он заметил, что руны на лезвии топора Готрака светились. Феликс дотронулся до своего эльфийского амулета. Он был горячим. Слишком горячим, даже учитывая жару подземного зала. Может быть, Катя права, и эти линии действительно были частью колдовской защиты. Феликс сомневался, что это открытие может что-либо изменить. Лица гномов светились золотой лихорадкой. Катя же излучала какой-то странный восторг. Готрок, уже успевший преодолеть лабиринт линии, водил руками по рунам, окружавшим массивную дверь. Одна из плит, на которых были нанесены руны, поддалась, и тяжелая дверь медленно и бесшумно отползла в сторону, открыв за собой еще один зал. Все, как один гномы, издали радостные вопли, бросились вперед, не обратив ни малейшего внимания на возгласы Феликса, просившего дождаться его. Даже со своего места он видел в новом зале отблески сверкающего золота и какое-то непонятное свечение. Феликс бросился в догонку за гномами, торопливо продвигаясь по дорожкам нанесенного на полу лабиринта. Открывшийся зал оказался меньше, чем предыдущий, и в нем действительно было золото. Горы золота громоздились прямо на каменном полу. Здесь были и странные квадратные монеты с дыркой посередине, и диковинные драконьи маски, и сундуки, доверху забитые золотыми и серебряными монетами явно человеческого происхождения и выглядевшими более-менее современно. На мгновение Феликса, как и всех гномов, охватила золотая лихорадка. Гномы уже отбросили все сомнения. Они уже были богаче, чем им виделось в их самых смелых, жадных мечтах. В этом зале находилось громадное богатство, но не оно привлекло внимание Феликса. В дальнем конце зала был большой бассейн с кипящей и пузырящейся лавой. Узкий мостик вел к центру бассейна, где на маленькой площадке располагался небольшой каменный столб, испещренный диковинными рунами. На верхушке столба лежал огромный самоцвет, светившийся изнутри кроваво-красным цветом. Камень был изумительно красив и даже не очень опытный в делах оценки драгоценностей, Феликс понимал, что это была самая дорогая вещь в зале. Определенно, Катя считала точно так же, потому что она, не обратив внимания на горы золота, в которых уже радостно копошились гномы, сразу же устремилась к самоцвету. Только Готрак и Феликс следили за ней. Остальные же были слишком заняты, копаясь в грудах золота и вопя от счастья. Алчное возбуждение охватило и Феликса, но он был на настороже. За время своих приключений он побывал во многих сокровищницах, и никогда они не доставались охотникам за драгоценностями так легко. Наверняка и здесь тоже должен быть какой-нибудь страж. «Опасения Феликса подтвердились». Как только Катя ступила на мостик, лава внизу вспучилась и начала подниматься. Температура и без того жаркого воздуха резко повысилась. Лава начала вытекать из бассейна, и пренебрегая всеми законами мироздания, она текла, вздыбливаясь вверх и формируя массивную человекообразную фигуру цвета раскаленного камня с прожилками темного огня и как минимум в полтора раза превышавшую рост обычного человека. Когда фигура начала издавать какие-то звуки, создалось впечатление лопающихся пузырей в лавовом озере. Можно было различить слова. «Я — страж этого места, смертные. Убирайтесь прочь, иначе навлечете гибель на себя и на этот остров. Огненное сердце горы не для вас» предостерегаю, что древние поставили меня здесь охранять плоды своих трудов, и я не подведу их. Мгновение Катя стояла неподвижно, а потом посмотрела на Готрека. Вот противник, достойный твоего топора. Действительно, — ответил ей Готрек. Создание из лавы взревело и сделало шаг из бассейна. Пол трещал и вспучивался, где ступали его ноги. В воздухе сильно запахло серой. Гномы спешно набивали свои заплечные мешки драгоценностями, разрываясь между жадностью и страхом. Страх победил, так как лавовое существо продолжало приближаться. От него пыхало жаром, как из открытой доменной печи. Готрок облизал пересохшие губы и решительно направился ему навстречу. — Что это за тварь? прокричал Феликс, на ходу подбирая с пола пригоршни диковинных древних монет, какое-то золотое ожерелье и тут же распихивая все по карманам своей туники. — Огненный дух, заключенный в тело из расплавленного камня, — ответила ему Катя. — Но не бойся, за то время, что он находится здесь, он сильно ослаб. — Теперь я узнаю тебя, колдунья, — проревел огненный дух, приближаясь к девушке. «У тебя ничего не получилось в прошлый раз. Не получится и в этот. Я все еще достаточно силен, чтобы уничтожить всех вас». «Это мы еще посмотрим», — бросаясь в бой, рявкнул Готрек. Слова огненного чудовища на мгновение заставили Феликса задуматься. Его не оставляло ощущение, что они совершают ужасную ошибку — Что имел в виду этот дух, когда сказал, что Катя уже бывала здесь? Она ведь не могла быть здесь раньше. И почему он назвал ее колдуньей? Жуткое подозрение закралось в голову Феликса. Чудовище переключило все свое внимание на истребителя. Языки пламени гуляли по всему его телу. На его левой руке начала сгущаться лава, образуя большой щит, а меч из раскаленного камня появился в правой. Пышущая жаром фигура тут же отбила щитом удар топора Готрака и без промедления ударила в ответ своим пламенным мечом. Снопы искр брызнули во все стороны от истребителя. Феликс почувствовал запах паленого мяса и волос, но даже если Готрак и ощущал боль, он не подавал виду. Он лишь ответил ударом на удар, и на этот раз каменный щит треснул, и лезвие гном его топора вонзилось в руку огненного духа. Чудовище издало булькающей вопли, снова махнуло мечом. Истребитель отскочил назад, а пылающая фигура двинулась на него, чтобы снова атаковать. Феликс отметил, что на каменном полу позади чудовища осталась лужица пылающей крови. Воспользовавшись тем, что страж этого зала отвлекся, Катя снова вступила на узкий мостик и начала осторожно продвигаться к сверкающему самоцвету. Феликса поразила ее алчность. Сейчас было совсем не время думать о сокровищах. Сейчас лучше было последовать примеру матросов, ноги в руки и бежать. Хотя секунду-другую Феликс и сам подумывал рвануть за самоцветом, но на подсознании понимал, что не сможет так поступить. Прежде он обязательно должен был стать свидетелем гибели истребителей и только потом думать о разных самоцветах. Вдобавок к этому он считал, что должен, по крайней мере, попытаться вступить в бой с огненным чудовищем, Одни боги знали, сколько раз Готрек спасал ему жизнь, и даже если гном лишь искал свою смерть, Феликс просто обязан был помочь ему в схватке. Собрав все свое мужество, Феликс Ягер пошел на врага. С каждым шагом, приближавшим его к чудовищу, жар становился все невыносимее. Он окружал раскаленную фигуру буквально осязаемой аурой. Совершенно непонятно, как истребитель мог выдерживать такое пекло. Феликсу приходилось заставлять себя передвигать ноги, ставя одну перед другой. Его кожа готова была лопнуть от жары, а глаза стали такими же сухими, как пески Аравийской пустыни. Но даже ужасающий жар той пустыни, в которой Феликс с Готроком чуть не умерли от жажды, не мог и близко сравниться с этим кромешным адом. Готрок с чудовищем обменивались ударами. Огненный дух был сильнее истребителя, но тот был быстрее. Гном молниеносно уклонялся от взмахов раскаленного меча и уворачивался от попыток сбить себя с ног каменным щитом. А ответные удары Готрека достигали цели, разбрызгивая по плитам пола похожую на лаву кровь. Но кажущийся успех истребителя ему самому наносил немалый ущерб. Капли раскаленной лавы беспощадно жгли его тело, да и удары в итоге не приносили желаемого результата. Каждый раз, когда истребитель наносил чудовищу, рассекающий удар топором, его расплавленная плоть тут же сливалась воедино, не оставляя даже следов от раны. Феликс на ходу лихорадочно пытался придумать какой-нибудь выход. В своих приключениях они с Готроком встречали великое множество разных чудовищ, но этот огненный дух казался неуязвимым. Созданный из чистого колдовства, он, должно быть, мог быть побежден тоже лишь колдовством, Так и не придумав ничего лучше, Феликс размахнулся и изо всей силы ударил лавовую фигуру мечом. Ощущение было такое, будто он ударил по скале. Шок от удара вместе с волной жара прошел по его руке. Кончик лезвия его магического меча раскалился до красна, а ведь это оружие в свое время выдерживало драконье пламя. Чудовище взмахнуло щитом. Феликса обдало очередной волной раскаленного воздуха, но он успел, падая, отскочить назад, чтобы избежать соприкосновения с расплавленным камнем. Приземлившись на спину, он сразу же откатился в сторону, уклоняясь от нового удара. Огромный кулак раскаленной лавы ударил в то место, где мгновение до этого был Феликс. Капли расплавленного камня полетели в разные стороны. Его плащ уже начал дымиться, и Феликс был рад, что так и не снял свою кольчугу. Бросив быстрый взгляд по сторонам, Феликс отметил два момента. Катя добралась до самоцвета, а Готрек замахнулся, чтобы нанести сокрушительный удар по спине отвлекшегося на него чудовища. Мощный удар Готрека расколол огненную фигуру пополам. Чудовище сразу же потеряло свою форму, превратившись в большую лужу расплавленного камня. «Наконец-то огненное сердце мое!» — воскликнула Катя. Ее усмешка придала лицу какой-то демонический вид, и уже не в первый раз за все время своих приключений Феликс подумал, что они с Готроком только что совершили ужасную ошибку. Катя протянула руку и схватила светящийся самоцвет. Она подняла его в воздух, и земля содрогнулась, а из раскаленных глубин лавового бассейна раздались звуки, больше всего напоминавшие рев разъяренного дракона. «Смертные глупцы!» «Что вы наделали?» — взревел огненный дух, снова принимая человекоподобную форму. «Вы обрекли себя на гибель. Лишь этот камень удерживал гору в спокойствии. Лишь благодаря ему город дожидался возвращения своих хозяев. Теперь же...» Речь огненного духа была прервана на полусловие, когда Катя резко выбросила в его сторону руку и выкрикнула заклинание. Поток ледяного воздуха обдал чудовище, и его тело, остывая, начало темнеть. Готрек воспользовался ситуацией и снова нанес мощный удар, разбив тело чудовища на тысячу маленьких кусочков осколков, после чего взглянул на девушку. «Что здесь происходит?» «Благодарю за помощь, истребитель. Из тебя получился лучший союзник, чем из Золотого Зуба, даже до того, как он решил предать меня». «Советую тебе бежать отсюда. Ужасные вещи скоро произойдут в этом месте». «И одна из них произойдет с тобой, если ты не объяснишь мне, что происходит». «Этот камень...» Катя посмотрела на самоцвет у себя в руках. «Имеет огромную магическую силу. Я уже давно желала заполучить его, еще до того, как Красная Рука стал моим супругом. Но у него не хватило сил победить Огненного Стража, «А ты справился? Теперь прощай!» Пока девушка еще произносила свои последние слова, ее силуэт начал мерцать, и прежде чем Феликс с Готроком успели что-либо сделать, она растворилась в воздухе, оставив их в недоумении. «Колдуны!» — прорычал, сплюнув Готрок. Феликс озадаченно уставился на то место, где только что стояла Катя. Он был несколько сбит с толку произошедшим, но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что пора было уносить ноги. Зал сотрясался, из бассейна выплескивались все новые и новые порции лавы. Истребитель, похоже, тоже был согласен с тем, что надо поспешить. Пока Феликс бежал по ступеням каменной лестницы, он прокручивал в голове слова огненного духа. На Альбионе эльфийский волшебник Теклис рассказывал ему, что все континенты оплетены древними леями, удерживающими их в устойчивом состоянии. Было очень похоже, что здесь был именно такой случай, и что энергия лей фокусировалась через этот древний самоцвет. Теперь, когда самоцвет пропал, вулканические силы ужасающей мощи оказались выпущенными на свободу. Феликс с Готраком, выбежав из подземелья, оказались перед входом в залы древнего дворца. Отовсюду раздавались кличи орков и гоблинов. Выслеживавшие их отряд зеленокожие оказались в смертельной ловушке, когда отовсюду начала появляться лава, стремящаяся поглотить все вокруг. Феликс мельком успел подумать о судьбе других гномов, но тут же решил, что им с Готраком сейчас самое время заботиться о собственных шкурах. По крикам из ближайшего зала стало ясно, что их заметили. В коридорах перед ними было полным-полно гоблинов и орков. Позади поднималась пузырящаяся лава. Становилось невыносимо жарко, и выбирать между возможностью свариться заживо или сразиться с ордой зеленокожих на самом деле не приходилось. Зеленокожие численно превосходили их в пропорции примерно 100 к 1. Тем не менее, Готрок с Феликсом, не раздумывая, бросились прямо на опешивших от такого поступка гоблинов. Топор Готрека рубил налево и направо, прорубая товарищам дорогу напролом через копья, щиты и зеленые тела, оставляя позади себя кровавый след. Феликс пнул одного гоблина в живот и тут же вонзил меч в горло другого. Он шел за истребителем, прикрывая его сзади от каждого зеленокожего, решившего обойти гнома с тыла. За пару минут ожесточенного боя им удалось пробиться в соседний зал. Пол под ногами ходил ходуном. Стены тряслись. Начали падать высокие колонны, расположенные вдоль стен зала. За спиной усиливалось оранжевое свечение, предупреждавшее о неумолимом приближении лавы. Феликс понимал, что надо было как можно скорее выбираться отсюда, пока здание не рухнуло им на головы, принеся истребителю бесславную гибель и, главное, не оставив никого, кто мог бы написать ему достойную эпитафию. Звуки побоища привлекали все новых и новых зеленокожих. Сбитые с толку и напуганные лавой, они, похоже, с облегчением бросались в бой. В центре зала возвышался постамент, на котором до землетрясений стояла какая-то статуя. Оценив количество орков и гоблинов, напиравших со всех сторон, Феликс пришел к выводу, что так или иначе, но конец близок. Он глянул на истребителя. Единственный глаз гнома светился безумной яростью. «Вперед — Вперед! — рыкнул он и бросился в гущу врагов. Феликс не отставал. Они вместе прорывались через на зеленокожих, рубя и коля всех, кто вставал у них на пути. А вокруг было полным-полно орков и гоблинов, готовых встать на место упавших. Феликсу пришлось отбросить все свои приемы фехтования и просто наотмашь махать мечом вокруг себя. В данном случае это нападение было лучшей и единственной формой защиты. Это работало. Они медленно, но верно продирались сквозь гущу врагов. Тем не менее толпа злобных, крикливо тараторящих тварей становилась все плотней. С губ и желтых клыков во все стороны летели брызги слюны. Гоблины таращили свои похожие на блюдца глаза, в которых отражалось яркое свечение лавы. Они тыкали в Феликса своими копьями. Одни ему удавалось отбить мечом, другие отводились в сторону его кольчугой, но некоторые доставали его плоть, оставляя кровоточащие порезы. Феликс сознавал, что рано или поздно кому-то из этих маленьких тварей удастся нанести ему смертельную рану. Но он продолжал драться с прежним ожесточением. Готрек рубил, кромсал и краил, словно одержимый. Кровь струилась из дюжины небольших ран, но это не могло остановить его. Ужас, который он внушал зеленокожим, был Готреку только на руку». Они замирали перед истребителем на то самое критическое мгновение, когда лезвие топора отсекало им головы. Некоторые пытались броситься на утек, но, натыкаясь на других зеленокожих, становились легкой добычей для топора Готрека. Истребитель двигался сквозь толпу орков и гоблинов, словно тигр, сквозь свору мелких шавок, сокрушая черепа, дробя руки и ноги и ломая позвоночники каждым своим ударом. Каждый взмах его топора нес смерть врагам гнома, сопровождаясь жутким звуком скотобойни, когда тесак забойщика разрубает приготовленную на убой тушу. Казалось, что с ним невозможно сражаться, но задние ряды напирали на передние, и вся эта неуправляемая толпа гоблинов продолжала наседать на истребителя. Когда в центре зала перед Феликсом оказался запримеченный ранее постамент, он без раздумий вспрыгнул на него. Через мгновение рядом с ним оказался и Готрок. Стоя плечом к плечу, они оглядели окружавшее их море зеленых морд. Гоблины бесновались и кричали, размахивая копьями и щитами. Феликс видел их длинные носы, огромные глаза и длиннющие зубы. Некоторые были в ошейниках, утыканных шипами, другие были все в пене, словно бешеные псы. В дальнем конце зала Феликс увидел золотого зуба со своими орками-телохранителями. Орочий пират тоже увидел их с истребителем и, издав яростный вопль, начал проталкиваться сквозь дикую толпу. Феликсу совсем не улыбалось снова встречаться с вождем зеленокожих и его громилами. Повсюду с оглушительным грохотом сыпались камни и крошились колонны. Жара зашкаливала. Творившееся в зале безумие подсвечивалось ярким оранжевым светом. Эта жутковатая картина отпечаталась в мозгу Феликса, как если бы все застыли на одно мгновение, и какой-то художник запечатлел это на своем холсте. Но уже в следующий миг гоблины снова лезли в атаку, изо всех сил карабкаясь на пьедестал, и бой кипел с удвоенной силой. Феликс рубил на наотмашь, отсекая руки, тянувшиеся к его лодыжкам. Он топтал без остановки, дробя пальцы тех, кто пытался взобраться на пьедестал. Он вонзал меч прямо в морды, рассекая плоть, кости и мозги. Тем временем золотой зуб и его приближенные подобрались уже вплотную, и огромный вождь, оглушительно ревя и размахивая над головой двумя ятаганами, вызвал истребителя на поединок. Взревев в ответ, Готрек без промедления бросился на новых противников, подобно пловцу, бросающемуся в бушующее зеленое море. На одно мгновение оно накрыло его с головой, но уже в следующее он снова появился, расчистив пространство вокруг себя взмахами своего грозного топора и убив всех, кто оказался слишком близко. Феликс сразу же спрыгнул с пьедестала, чтобы быть рядом с истребителем. Моментально завязался бой с орками Золотого Зуба. Несколько здоровенных зеленокожих насели на гнома. Феликс же обнаружил себя нос к носу с самим вождем Орды. К счастью, удары золотого зуба не имели своей былой мощи. «Где она?» — рычал огромный орк. «Где эта ведьма? Где обещанные сокровища? Твоя сказать мне и умереть быстро, иначе твоя умереть очень-очень медленно и больно!» «Какое заманчивое предложение!» — процедил сквозь зубы Феликс, делая очередной выпад и пытаясь добиться хоть какого-нибудь преимущества. Сейчас он нужен был золотому зубу живым. Золотой зуб же не был ему нужен совсем. Их клинки, встречаясь друг с другом, высекали снопы ярких искр. Феликс снова убеждался, насколько был силен орк. Даже сдерживая свою силу, он каждый раз практически выбивал меч из рук Феликса. Сбоку мелькнул наконечник копья. Очевидно, один из гоблинов решил воспользоваться ситуацией. Феликс отбил копье в сторону и только потом запоздало сообразил, что остался беззащитным перед золотым зубом. К счастью, Феликс действительно был нужен орочь ему вождю живым, иначе уже лишился бы головы. Но при этом он едва-едва успел пригнуться, чтобы все-таки сохранить ее себе. Тем не менее, золотой зуб задел его голову рукояткой, звезды посыпались у Феликса из глаз. Силы покинули его, подобно вину, вылившемуся из прохудившегося меха. В отчаянии он еще раз махнул мечом, но это лишь рассмешило золотого зуба, с легкостью отбившего своим ятаганом эту слабую атаку. Орг поставил лезвие меча на грудь Феликсу и произнес. «Твоя говорить, где она? Или умереть?» «Вон там», — сказал Феликс, указав за спину орку. Золотой зуб повернул голову. Там не было Кати, но вместо нее там был Готрек, только что покончивший с последним из его телохранителей. На губах гнома играла зловещая улыбка. Между Готреком и Золотым зубом начался поединок. Он был яростным, но коротким. Топор и ятаганы мелькали так быстро, что их практически невозможно было разглядеть, Орк прыгнул вперед, желая разрубить истребителя ударом сверху. Гуатрек парировал, и в этот момент Феликсу показалось, что второй етаган-орочьего вождя рассечет гнома пополам, но тот успел подставить рукоять своего топора, и етаган со звоном отскочил от покрывавших ее древних рун. А истребитель тут же со всей силой ткнул ею в живот огромного орка. Воздух со свистом вышел из его легких, а сам золотой зуб согнулся пополам, подставив свою шею, как на блюдечке. Взмах топора и голова орка покатилась по полу. На одно мгновение в зале воцарилась гробовая тишина, а затем, завопив во все горло, окружавшие их гоблины снова бросились в атаку. Даже на истребителе потихоньку начала сказываться усталость. Из его многочисленных ран сочилась кровь. Кожа почернела в местах ожогов. Еще практически незаметно, но его движения замедлялись. Феликс боялся, что скоро гном падет жертвой превосходящих сил зеленокожих. Казалось, спасения не было. Но вот из дальнего конца зала раздались еще более жуткие вопли. Феликсу показалось, что это вернулись гномы, чтобы попытаться спасти их, но уже через несколько секунд он понял, что дело было в другом – Сильный запах паленого мяса, усилившийся жары оранжевый свет говорили о том, что задние ряды плотной массы зеленокожих просто тонули в лаве. Дикие вопли погибающих подействовали на тех, кто еще не приблизился к роковой черте, и по всей толпе моментально распространилась паника. Их можно было понять. Феликсу и самому не хотелось быть зажаренным заживо. — Нам надо убираться отсюда! — Феликс пытался перекричать обезубившую толпу. «Я не бросаю драку с гоблинами, человечий отпрыск!» Готрек продолжал орудовать топором, разрубая по нескольку гоблинов за взмах, разбрызгивая кровь в перемешку с кишками и вырывая еще бьющиеся сердца. Феликс уклонился от очередного выпада гоблинского копья и заколол нападавшего ответным ударом. «Я не о гоблинах говорю! Меня волнует лава!» Повсюду гоблины начали отступать, Находившиеся ближе всех к топору Готрака старались делать это осторожно, остальные же просто начинали бежать. Воодушевившись, Готрок и Феликс насели на них с удвоенной силой, гоня гоблинов перед собой словно скот. Битва насмерть превратилась в кровавую бойню, но за это надо было благодарить лаву. Это обстоятельство полностью устраивало Феликса. И теперь все, что им с Готраком было нужно, это лаву обогнать. Земля снова затряслась. За спинами Готрака и Феликса рухнули несущие колонны, и каменный потолок обрушился. Сотни тонн скальной породы обрушились с оглушительным грохотом, похоронив под собой практически всех гоблинов, находившихся в зале. Выживших же ожидала скорая встреча с лавой. Задерживаться в этом месте было смерти подобно. Они стояли плечом к плечу на вершине склона и смотрели вниз на долину, наблюдая, как улицы древнего города погружаются в огненную пучину. У Феликса ныло все тело, и он был признателен гоблинам за то, что они в панике разбежались на все четыре стороны. По всему небу расползалось черное облако пепла, вырывавшегося из жерла вулкана, по склонам которого текли раскаленные лавовые потоки. Очень скоро они дойдут до джунглей и подожгут их, словно промасленный факел. Феликс никак не мог отдышаться. Он вымотался и устал, но никак не мог остановить мысли, крутившиеся у него в голове. Теперь он, кажется, разобрался, что произошло. Катя была колдуньей, вышедшей замуж за красную руку. Они были вместе, когда обнаружили самоцвет. И красная рука, без сомнения, погиб, тщетно пытаясь добыть его для Кати. А она сбежала и вернулась в старый свет, где, должно быть, несколько лет готовила свое возвращение на остров. Возможно, она попала в плен к Золотому Зубу, хотя, скорее всего, заключила с ним сделку, а уже потом тот ее предал. Руны на ее цепях, по-видимому, сдерживали ее колдовские способности, ну а Готрек просто оказался подходящим противником для Огненного Стража. Вот как-то так, наверное, все и произошло. «Прощайте, сокровище Красной Руки!» С печалью в голосе произнес истребитель, глядя, как крыша центрального дворца скрылась в потоках лавы. «Ну, не все», — сказал Феликс, демонстрируя ожерелье и пригоршню монет. «Там были сокровища, достойные королей, человечий отпрыск. А на это не снимешь и эльфийскую шлюху». «Некоторым всегда мало. Давай лучше возвращаться к кораблю». «Я бы лучше остался на этом чертовом острове, чем снова вышел в море», — мрачно произнес гном. «Так и будет, если мы тотчас же не отправимся в путь». «По крайней мере, тут есть гоблины, которых можно убивать», — пробурчал Готрак. На этом они отправились к кораблю, а Феликс все задавался вопросом, встретятся ли они еще с этой так называемой «дочерью красной руки». И у него было предчувствие, что обязательно встретятся. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сетбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.